Культура-цивилизация и культура наследия. Чтобы понять необычайный кризис, переживаемый сегодня западной культурой во всем мире, нужно начать с вопроса о том, что же представляет собой эта культура, существование которой пытаются отрицать некоторые интеллектуалы. Если такое явление, как западная культура, существует, то у него, как и у всего, что создано человеком, должно быть начало. Чтобы найти его, нужно прежде всего задаться вопросом, говоря о западной культуре. Какой смысл мы вкладываем в само понятие «культура»? Это слово имеет два взаимосвязанных, но отнюдь не совпадающих значения. Во-первых, это совокупность знаний, владение которыми делает человека культурным, преимущественно в области истории, литературы, искусства и музыки. В этом контексте я буду говорить о культуре наследия. Именно она и стала мишенью культуры отмены. Во-вторых, это широкий комплекс идей и убеждений, которые, будучи доминирующими и, следовательно, присущими большинству людей, определяют структуру и функционирование общества, его организацию, институты, практики, сценарии поведения и так далее. Называть эту совокупность можно по-разному. Общими знаниями — антропологическая традиция, идеологией — социологическая традиция от Маркса до Пьера Бурдье, менталитетом — историографическая традиция школы анналов. В более узком смысле можно также рассуждать о социальном воображаемом — Кастериадис, Доксе Бурдье, Эпистоме Фуко и так далее. Говоря об этом значении слова «культура», я буду использовать название культура-цивилизация. Именно из культуры-цивилизации вырастает культура наследия с точки зрения как европейской культуры, так и культуры-отмены. Поэтому и нам следует начать разговор с обсуждения культуры-цивилизации. Напрасны были бы попытки отыскать историко-культурную область, которую можно было бы назвать «западной». Так называемый Запад на самом деле возник в результате широкого распространения европейской цивилизации. Во всем мире люди, которые вольно или невольно перенимали европейскую культуру, начинали жить на западный манер. Следовательно, чтобы понять, когда появилась западная культура, нужно ответить на вопрос, когда появилась культура европейская. Вопреки распространенному мнению, Ее истоки лежат не в греко-римской античности. Античная культура, безусловно, сыграла важную роль в формировании европейской. Но то же самое можно сказать и о Библии, однако никому не приходит в голову утверждать, что европейская культура зародилась на Святой Земле. Европейская цивилизация возникла под влиянием двух процессов, имевших место в IV веке нашей эры, когда завершение эпохи античности – слилось с началом Средневековья. Первый — разделение Римской империи на Восточную, которую сегодня обычно называют Византией, и Западную, вскоре распавшуюся на ряд государств, чьи территории стали ядром современной Европы. Второй — христианизация. Идеи и убеждения, сформировавшие европейские сообщества, определялись церковью, неизменно стоявшей за плечами у политиков, которые ничего не могли сделать без нее. Этот процесс необходимо рассмотреть подробнее, поскольку он очень важен для понимания нашего прошлого и настоящего.